Глава 24. Ответный удар казначей оказался не столь сильным, как мой, но щит снесло, словно его и не было. Не отвлекаясь на защиту, я скостовал еще одно ледяное копье, при этом с каждым шагом сокращая между нами расстояние. В итоге, когда у внезапного противника осталось около тысячи единиц здоровья, со всей доступной силы ударил ему кулаком в лицо. Не должен убить. Казначей, охнув, рухнул на спину. Очки его жизни стремительно поползли вниз. «Да что ж с ним так сложно-то, а?» «Осветить!» – произнес я, касаясь рукой окровавленного носа, и очки жизни отступника перестали убывать, замерев в красной зоне. «Хм, странно, должны увеличиваться». «Они уже идут!» – прошептал поверженный противник, словно в бреду. «Они вернут свою силу, свою власть!» «Кто вернет?» Я рывком притянул к себе отступника. «Серые боги! Они вернулись, и они победят!» Очки жизни вновь стали убывать, а через несколько секунд казначей умер. Я же, опустившись на колени возле мертвеца, уставился в одну точку и едва слышно произнес. «Серые боги! Все-таки это правда! Невероятно!» Прислонившись спиной к стволу дерева, я сидел на берегу реки и наблюдал за течением. Нет, не просто так и не для того, чтобы собраться с мыслями. Я ждал нечисть. Русалку, водяного, лешего, любую разумную нечисть. Внезапного нападения не боялся. Все же друг тьмы после услышанного от казначея мне требовались союзники много союзников желательно целая армия и только тьма сейчас поможет мне прозвучало выше по течению бросив туда взгляд я улыбнулся мы конечно же рассалки много аж шестеро резвятся постепенно двигаясь по течению Интересно, это случайность или они специально собрались большой семьей, чтобы при случае дать отпор противнику? «Эй, красавицы, не желаете ли побеседовать с усталым путником?» Обратился я к нечисти, когда водяные девы проплывали мимо. Те тут же сделали вид, что испугались. Но я уже догадался, что русалок по берегу сопровождают. Уж больно их веселье наигранное, словно заманивают добычу. «Демонов?» «С другом тьмы мы всегда рады поддержать разговор», произнесла одна из речных дев, подплывая к берегу. «Ишь, какая глазастая!» «Но мы всего лишь веселые девушки. А тебе, юный воин, наверное, нужен кто-то серьезный, способный решать важные дела». «Так и есть прелестница», — ответил я, улыбнувшись. «Дело серьезное». Ждать пришлось долго. Сначала волкалаки, сопровождавшие русалок, выслушали меня. Затем самые быстрые из них отправились доложить старшей нечисти. И только после до меня донесли, что сам спор-видок желает поговорить со мной. Что это за нечисть такая, я не знал. Впервые слышал про спора. Ну а когда эта самая жуть добралась до поляны, на которую меня проводили темные, У меня невольно возникло желание прикончить этого самого видока. Огромный, более трех метров в высоту и почти столько же во вхвате, плотоядный гриб, передвигающийся с помощью десятка длинных щупалец. Темно-серый, весь покрыт слизью, сотни маленьких глазок на огромной раздутой голове и тремя клыкастыми пастями. Столь несуразное существо могло породить только тьма. И это было существо тринадцатого уровня. «Что хочешь, друг тьмы?» Неожиданно тоненьким, безэмоциональным голосом пропищал спор. «Спор, ведок, ты знаешь, что серые боги выползли из своих нор и вновь собираются захватить первый дар?» «Слышал! Юноша, я помню те времена, когда этот мир еще называли первым этапом». И я знаю, сколько боли и зла могут причинить серые. А еще я видел своими глазами, сколь сильны и многочисленны твари из ада. Ну а мы, увы, не можем достучаться до наших богов, как и они до нас. Это часть мира в непроницаемом коконе, словно зараженная опухолью. Я знаю, кто установил этот кокон. Прервал я монотонную речь спора. «Устраним его, и я смогу призвать бога, который уничтожит всех тварей хаоса. Он очистит от скверны не только герцогство. Этот бог испепелит все, что породил хаос». «Ты говоришь так, словно лично знаком с этим богом». Впервые в голосе Видока послышались эмоции. «Да, я знаю этого бога с рождения». Слегка приоткрыл я свою тайну. «Клянись именем своего отца!» Внезапно к нашему разговору присоединился третий. Китоврас. Конь, вместо шеи у которого был человеческий торс с руками и головой. Имя — Грок. Пятнадцатый уровень. Как он вообще здесь очутился? «Клянусь Русланом, князем Верт!» — произнес я, разглядывая порождение тьмы. «Хм, ты не лжешь!» Задумчиво проговорил Китаврас, раз, неспешно обходя меня по кругу. В нос ударил запах мускуса и звериного пота, словно я оказался рядом с конским табуном. «Видок, можешь возвращаться на свое болото. Я вижу, как ты мучаешься на суше. А мы с игроком продолжим беседу». «Да я уж потороплюсь», — пропищал спор. И десяток щупалец тут же пришел в движение, чтобы унести тяжелую тушу темного существа в чащу леса. Что ж, Елисей, демоноборец, рассказывай мне свой план. Еще на сутки мне пришлось задержаться на берегу реки. Но оно того стоило. Во-первых, нечисть, как оказалось, имела в столице соглядатаев. Домовые... Баечники и прочая мелочь темного мира, исконно живущая среди людей и умело скрывающиеся при этом. Имелись и более серьезные темные, обитающие под городом. Об этих я только слышал от дядь Трогарда. Так вот, выяснилось, нечисть довольно хорошо осведомлена о происходящем в главном городе герцогства. И даже иногда совершает нападение на осмелевших демонов, решивших заглянуть в одиночку в какой-нибудь подвал или погреб. А еще у меня появился отряд. Два десятка оборотней. Наверное, самых опасных существ во всем герцогстве. Шутка ли? На каждый уровень у них шло дополнительное очко характеристик в ловкость и силу. Да, у них нет шкалы ярости, как и духа. Но скорость и сила, помноженная на живучесть. В ближнем бою эти полузвери каждый десятерых стоит. Для условий города самые лучшие бойцы. Демонаборит сразу предупреждаю: в бою мои братья подчиняются лишь мне. При встрече сообщил мне вожак Стаи, великан под 2,5 метра ростом и вдвое шире меня в плечах. Бахрис, 13 уровень. Я тоже мало кого слышаю, но все же постараюсь держать себя под контролем. «Темнейший игрок сказал, что ты поможешь нам всем, а он не станет лгать. Рассказывай, кого надо убить или захватить!» Так, за обсуждением предстоящей операции, мы и провели целый день. После была тревожная ночь. Мне вновь снилась та самая комната, из которой нет выхода, а запертые разумные все равно куда-то пропадают. И как в прошлый раз, последний человек задрал вверх голову, начав умолять меня, чтобы я убил его, потому что он не хочет в ад. Проснулся еще до рассвета и, чтобы взбодриться, решил искупаться в реке. Вода за ночь не успела остыть, так что я смело заплыл на глубину метров на 30 от берега. Разумеется, почти сразу пожалел осадейном. Надо же, совсем забыл про русалок. А вот девы нет. Впервые в жизни мне пришлось до самого берега убеждать аж семерых красоток, Что сейчас не время для забав, и что я вот прямо совсем не для того заплыл в реку, чтобы скрасить одиночество красавицам. Знание того, что русалки нечисть, нисколько не помогало. Когда тебя касаются разгоряченные, обнаженные прелести девиц, тут многое забудешь. — А ты силен, демоноборец! — с уважением в голосе прорычал Бахрис, встретивший меня на берегу. «Я бы не устоял! И плевать, чтобы сказала на это моя волчица!» «Знал бы ты, чего мне стоило не поддаться искушению!» Пробурчала себе под нос. «Вранье, что русалки холодны, словно рыбы!» «Ладно, не о том разговор. Скоро выходим?» «Мои братья уже проснулись и готовы отправляться на охоту! Ждем весточки от младших темных!» «Ждем!» — согласился я, одеваясь. «Слушай, бахрис, а у вас темных случаем нет толкователей снов?» «Так вот же они!» — усмехнулся оборотень, указав рукой на воду. Обернувшись, я увидел семь любопытных пар глаз с интересом разглядывающих нас. «Младшие, а ну-ка растолкуйте сновидение нашему другу!» Со своей низкой выносливостью я еле поспевал за оборотнями. Хорошо, что мои спутники постоянно обращались с зверей, чтобы провести разведку. И не зря. Дважды мы избежали крупных отрядов демонов, а один, небольшой, уничтожили за несколько секунд. Мне удалось понаблюдать, как острые когти волколаков рассекают не только плоть, но и доспехи. К счастью, не мои. Так шли почти до самого вечера, пока вновь не выбрались на берег реки, делавшей большую петлю. Дальше все сильно усложнялось. Во-первых, вокруг столицы не было крупных лесов, лишь поля, луга с редкими холмиками и небольшие рощи, в которых не укрыться даже нашему маленькому отряду. Более того, в непосредственной близости от стен города имелась полуторакилометровая полоса, на которой не росло ни одного деревца. «Все, дальше будем перемещаться по реке, ночью», — сообщил Бахрис. Грок направит городу несколько отвлекающих отрядов под предводительством лишаков, так что нас, если и заметят, то в последнюю очередь. Уж кто, а хозяева леса наведут морок на кого угодно. Встав лагерем в 10 километрах от города, на противоположной стороне реки, мы стали наблюдать, что вообще происходит в окрестностях столицы. И весьма удивились, когда не засекли ни одного отряда демонов, отправляющихся на охоту. Наоборот, все возвращались назад, за стены, словно прознали про наш план и готовились к встрече. Я даже начал беспокоиться, но прилетевшая в сумраках нечисть, горгулья одиннадцатого уровня, рассказала, что в столице сейчас идет бой. «Нечисть полезла из нижних горизонтов», — пересказал мне Бахрис, — «и ими кто-то управляет. На улицах города настоящая бойня, демоны и отступники еле сдерживают натиск немертвых». «Похоже, сейчас самое лучшее время для проникновения за стены». «Ну, тогда отправляемся», — согласился я. Оставшиеся километры преодолели менее чем за час, благодаря русалкам. Правда, я несколько раз хлебанул воды, но, к счастью, недостаточно, чтобы перестать дышать. Так что к месту мы прибыли вовремя, как раз, когда ночь вступила в свои права. Очистительные сооружения, подающие в город питьевую воду. Несколько прудов отстойников и магическая турбина, перекачивающая воду. Удивительно, что здесь не было охраны. Не похоже, что Валентайн настолько поверил в своих людей и демонов, а от того вдвойне странно. Магия, разъяснил мне вожак оборотней. Здесь сорванному ветром листу некуда упасть, чтобы он уцелел. Но нас это не касается. Мы пойдем древними туннелями, о которых не знает никто в городе. Кратовник уже подготовил нам спуск вниз». И правда, прямо у берега реки, на границе с водой, обнаружился лаз, ведущий в направление города. Диаметром чуть меньше метра, так что я в него забрался с трудом. А некоторым волколакам вообще пришлось обращаться в звериную форму, иначе бы они застряли. Темный сырой туннель какое-то время шел прямо, а затем начал плавно уходить вниз. Все это воспринималось на уровне ощущений, так как двигались мы в полнейшей темноте. Не хватало еще и за желания двигаться с комфортом, заставить сработать охранные чары, которых было полно над нами. Так пришлось ползти несколько сотен метров, пока мы не вывалились в небольшое каменное помещение, освещенное магическими светильниками. Я сходу определил это место как усыпальню. Некоторые народности в четырежды едином мире не сжигали своих умерших, как россы, а хоронили вот в таких подземных склепах. «Куда дальше?» – прошептал один из молодых оборотней, перекинувшись с человека. «А дальше нас поведет дворцовый домовой!» – шепотом ответил подчиненному Бахрис. «Да, как только покинем это помещение, начинается охота. Ни звука лишнего, чтобы не слышал, ясно?» «Чего вы тут шепчете, шерстяные?» Раздалось из-за угла усыпальницы, и на свет вышел самый обычный домовой, ростом с полметра, весь заросший и вообще выглядевший неопрятно. «Еще бы! Вряд ли кто из дворцовой челяди сейчас привечает нечисть. Вот она и запустила себя без внимания. Домовые, они такие, да...» «Показывай дорогу, младший!» прорычал предводитель Волколаков, явно разозлившийся на обидное обзывание. «И помни, наше дело очень важное!» «Да тут все как с цепи сорвались!» – проворчал домовой, шлепая босыми ногами по каменному полу. «Прадед нынешнего герцога, покойничек, второго дня вдруг пробудился и поднял всех мертвецов, до которых смог дотянуться!» А все этот гнилой Валентайн, забери демоны его душу! Пару недель назад устроил во дворце это гнусное колдунство. Я до сих пор чихаю от вони адской. Чего замерли? Пошли за мной! А ну-ка поподробнее расскажи, что за прадед, — потребовал я. Да некромант он был, очень сильный! Про то уж и не помнит никто, кроме меня, до пары баюнов местных. Вот, значится, и пробудился он, осерчал на адскую магию. Битва уже второй день идет с демонами. Кровище столько ужасти. И кто побеждает? Задал я еще один вопрос. Да нынешний герцог, кто же еще? Нежити ей тяжело приходится, да и мало их. «Еще день-другой, и все закончится!» «К месту, где адское колдовство случилось, провести сможешь? Нужно так, чтобы нас не заметили!» «Нет, не получится!» Ответил домовой, толкая дверь, которая со скрипом, но все же отворилась. «Там демоны стоят на каждом перекрестке! Могу по тайной лестнице на нужный этаж вас вывести и подсказать, куда дальше топать!» На большее не рассчитывайте, я не воин, мне умирать не хочется, больно это. Да и позабуду многое, а это печально в моем-то возрасте. Все, идите за мной». И мы пошли. Покинули усыпальницу, надо заметить, пустую, и очутились в длинном коридоре, стены которого сплошь состояли из больших углублений аж в три ряда. Ранее их занимали каменные саркофаги или просто тела усопших, но сейчас место погребения пустовали. На каменном полу в тусклом свете магических светильников в изобилии валялись осколки каменных надгробных плит, каких-то ржавых, почти сгнивших доспехов, обрывки трепья. Вот они, потомки похороненных здесь еще до того, как наш мир присоединился к первому этапу. Да — Да-да, первый дар появился намного позже, но я помню. — Сколько же тебе лет, дедушка? — поинтересовался я. — Так почитай тысяч десять не меньше. И заметь, один раз всего умер. По глупости. Хотел посмотреть, как один из хозяев дворца служанку в закутке тискает. Да тот увидел меня и приголубил магией. — Эх! «Были времена!» «Я слышу скрежет металла!» Перебил домового один из оборотней. «Вот же, не только сильны и ловки, но и звериным чутьем обладают на зависть таким, как я!» «А, да, это неупокоенный! Свои бросили, а он, бедолага, все ползает, ползает, торопится под люка безногая!» Успокоил нас проводник. «Сейчас все увидите!» А так здесь никого нет. Ни живых, ни мертвых. Все давно уже поднялись на верхние подвальные этажи. Вон за тем поворотом и была первая стычка, которую выиграла нежить. Я подумал, едва мы повернем за угол, усыпальница закончится. Но ошибся. Оказалось, что мы вышли из бокового коридора и попали в главный. Здесь саркофаги стояли не только в нишах стен, но и в три ряда прямо на проходе. Каменное крошево от тяжелых крышек дало мне понять, насколько сильная нежить обитала здесь. «Это ж сколько родственников померло у герцога!» – проворчал все тот же молодой оборотень, после чего словил мощную оплеуху от старшего собрата. «Да какие родственники!» Герцог-некроман после того, как жена ушла от него к его брату, королю Артемикусу, совсем обезумел собрал всех командиров своего войска и совершил страшный обряд. Хорошо, что тогда администраторы вмешались и лишили всю нежить сил. А вот нынешнему Валентайну, вольно или невольно, удалось оживить своего предка». «Какого уровня нежить?» – спросил я, перешагивая через очередной кусок плиты. «Десятого. Было?» – хмыкнул домовой. Но сейчас, когда надавала первым отрядом демонов, герцог-некромант стал двенадцатого и многим своим воинам тоже поднял. Ну и часть убитых демонов присоединилась к нему. Эх, жаль, что адские твари быстро сообразили, что к чему, и скоро прикончат всю нежить. Я бы посмотрел, как некромант будет биться с князем ада. А Валентайн? Почему он перешел на сторону хаоса? Наконец задал я самый важный вопрос. Да все из-за жены, чтоб ее демоны сожрали. Истинно говорю, все войны и предательства от красивых женщин пошли. Уж я-то знаю, повидал за свою жизнь. «Живой, иди ко мне!» Прозвучал впереди замогильный голос, и наша беседа разом прервалась. Скорее будешь умирать. А затем вновь раздался ляск металла, а камень.